Посвящается моему мужу. Все мои сказки о тебе и для тебя. Спасибо судьбе за нашу встречу. Яна. Раз, два, три, четыре. Энергичней девушки. Нина Алексеевна молодец. Яночка. А вот вы филоните. Яна скосила глаза на пыхтящую неподалеку Нину Алексеевну. Ну как тут не филонить? когда человек рядом так надрывается. Если Яна будет напрягаться в полную силу, за ней ведь никто не угонится, тем более такая взрослая тетка. Интересно, сколько же ей все-таки лет? Сорок, наверное, или даже больше? Хотя выглядит прекрасно, следит за собой. Интересно, как будет выглядеть Яна в ее возрасте? Так, девочки мои дорогие, на сегодня хватит. Наша зарядка закончена. Всем спасибо. Тренер лучезарно улыбнулся и пружинистой походкой направился к выходу из зала. «Тому, кто придумал эту зарядку, памятник надо поставить», — думала Яна, — «по дороге в раздевалку. Очень удобно». Яна к началу зарядки успевала накормить всех завтраком, сдать малышку Дусю няне, закинуть Марика в школу, а близнецов в садик. Затем легкая разминка в виде этой вот зарядки, а потом уже плавание в бассейне. Яна надела купальник, натянула шапочку, сверху нацепила очки, для порядка постояла во всей этой амуниции под душем, завернулась в полотенце и вышла к бассейну. Там по одной из дорожек уже вовсю фигачила Нина Алексеевна. Она плыла быстро по-мужски, так что брызги летели во все стороны. Вот ведь электровеник. Яна грациозно спрыгнула с тумбочки, вошла в воду, как нож в масло, и не спеша поплыла в своем ритме. Плавно заскользила по воде, безо всяких там брызг и напряжений. Она знала, что присутствующий в бассейне тренер перестал скучать и следить за ее движениями с восхищением. Еще бы! Первый муж Яны, отец Марика, являлся мастером спорта по плаванию и в свое время приложил большие усилия к тому, чтобы его жена плавала лучше всех. Во всяком случае, в этом фитнес-клубе лучше Яны не плавал никто». Разве что, может быть, некоторые тренеры? Сейчас отец Марика уже давно живет за границей. Сначала он уехал на историческую родину, в Израиль. Потом уже перебрался в Америку. А Марике он заботится и пересылает для него Яне довольно приличные суммы на содержание. Это позволяет не сохранять с бывшим мужем дружеские теплые отношения. Единственное, что ее огорчает, так это отсутствие возможности для Марика часто видеться с отцом, Все-таки Америка находится далековато. Тем не менее, в прошлом году летом Марик летал к папе в гости и провел целый месяц в новой семье отца. Каждое утро Яна проплывает полкилометра. Она бы плавала и дольше, но ей очень надоедает считать бассейны. Согласитесь, двадцать бассейнов — это весьма и весьма скучно. Туда-сюда, туда-сюда. Яна вылезла из воды и пошла в паровую баню. Нина Алексеевна тем временем упорно продолжала бороздить водные просторы. В бане было пусто и тоже довольно скучно. Когда Яна вышла, нина Алексеевны в бассейне уже не было. Яна обнаружила ее в раздевалке, полуодетой, наперевес с феном. Нина Алексеевна водила феном по своим ярко-белым, сверхкоротким волосам. «Зачем она это делает? Что там сушить? Такая прическа должна сама собой сохнуть, прямо на пути от душа до шкафчика». У супруга Яны волосы и то длиннее. Эта мальчишеская стрижка и татуировка в виде колючей проволоки на плече наводили Яну на мысль, что у Нины Алексеевны была довольно бурная молодость. Однако, когда Нина Алексеевна полностью одевается, то сразу же превращается в респектабельную деловую даму. Каждый раз она демонстрирует соседкам по раздевалке какой-нибудь сногсшибательный и явно дорогой костюм. Из этого можно сделать вывод, что после тренировки она следует прямо на работу. Яна же после тренировки обычно надевает уютный белый махровый халат и следует к массажистке в спа-салон, который находится тут же в клубе и имеет прямой выход к бассейну. После длительного и тщательного массажа Яна идет к парикмахеру, который приводит в порядок ее голову, Конечно, можно было бы просто высушить волосы, поводить феном по голове, как Нина Алексеевна, а потом заплести их в косу. Но Яна любит, чтобы ее платиновые волосы в хорошо продуманном художественном беспорядке были раскинуты по плечам. А главное, такая прическа нравится не только Яне, но и ее нынешнему мужу Дусику. После парикмахерской Яна не спеша одевается. Конечно, никаких таких костюмов, как у Нины Алексеевны, у нее нет. К чему? Яна любит вещи неброские, практичные, удобные и очень дорогие, такие, что при ее появлении мужчины сворачивают себе шеи. У Яны есть абсолютный вкус в одежде, и не только в одежде. Как говорит ее мать, в Яне погиб талантливый дизайнер. С этим Яна категорически не согласна, впрочем, как и со всем остальным из того, что говорит ее мать. Почему это, спрашивается, этот дизайнер вдруг погиб? а интерьеры трех бывших квартир. Эти квартиры улетели со свистом, как только были выставлены на продажу. А загородный дом? Недаром все приятельницы консультируются с Яной по интерьерным вопросам. Посещение фитнеса Яна обычно завершает в баре со стаканом какого-нибудь полезного свежевыжатого сока. В это время она продумывает меню вечернего ужина с мужем и пролистывает какой-нибудь свеженький кулинарный журнал. Ей все время хочется побаловать Дусика чем-нибудь вкусненьким. Готовит Яна просто замечательно, а главное, ей очень нравится это делать. И сам процесс приготовления, и то, с какой скоростью исчезают со стола ее фирменные или экспериментальные блюда. При этом Яна старается, чтобы пища была не только вкусной, но и низкокалорийной и полезной. Составив список необходимых продуктов, после фитнеса Яна объезжает любимые магазины – продавцы которых Яну знают и стараются ей угодить. Сделав покупки и загрузив их в багажник, Яна едет в садик забирать оттуда близнецов. Детям для социализации достаточно и половины дня, проведенного в коллективе себе подобных. Близнецы Вася и Ася достались Яне от второго мужа, который сейчас благополучно проживает в Москве, трудясь на весьма приличной должности в «Газпроме». Собственно, это позволяет ему также не скупиться на содержание своих детей. Но вторым своим мужем Яна очень недовольна. Из-за Марика. Ведь когда они жили все вместе, Марик был еще совсем малыш и очень привязался к мужу своей матери, даже называл его папой. И тут вроде бы тоже отвечал взаимностью. Однако, как только на свет появились близнецы, их отец, казалось бы, и вовсе забыл о существовании Марика. Даже теперь, когда он изредка приезжает навестить своих детей и привозит им подарки, ему даже не приходит в голову привезти что-нибудь Марику. Яна сама покупает подарок ребенку и отдает его Марику, якобы от отца Васи и Аси. Каждый день, когда Марик приходит из школы, они вместе с близнецами устраивают спектакль для малышки Дуси. «Дуся, дочка Дусика. Евдокия Кирилловна Дусина». Ее отца, теперешнего мужа Яны, зовут Кирилл, но все называют его Дусиком. Это повелось еще со школьных времен, когда ребята дразнили друг друга, вот и прижилось. Дусик так и представился Яне, когда они познакомились. «Кирилл, но вы можете называть меня просто Дусик». А он и есть Дусик, добрый, веселый и какой-то весь пушистый. А главное, никакой разницы между детьми Яны он не делает, считая их всех своими. Яна очень любит своего нынешнего мужа. В этот раз для постановки была выбрана муха цакатуха. Муху изображала Ася, злого паука Марик, а отважного комарика представлял Вася. Дуся слушала внимательно, пыталась помогать руками и иногда издавала какой-то боевой клич, когда злой паук поволок бедную муху в уголок. Дуся разразилась радостным смехом и тоже потянула ручки к Марику. В разгар веселья раздался звонок в дверь, и на пороге нарисовалась бабушка всей команды артистов, вечно молодая, красивая и ухоженная женщина по имени Раиса Львовна, тоже платиновая блондинка, она же мать Яны. Раиса Львовна терпеть не может, когда ее называют по имени-отчеству, а дети именуют бабушкой, поэтому и для внуков, и для всех мужей Яны она является просто Раисой или даже Раечкой. Раечка обдала присутствующих волной дорогих духов и одарила всех детей маленькими подарочками. Она по очереди поцеловала каждого внука в макушку, чтобы ненароком не заразить какой-нибудь инфекцией, и выразила готовность посмотреть вместе со всеми спектакль с самого начала. Когда действие было завершено, Яна, Раечка, Дуся и няня, принимающие активное участие во всем, что касается детей, устроили артистам бурную овацию. Больше всех, конечно, старалась Дуся, радостно повизгивая. После спектакля Марик отправился делать уроки. Няня собрала младших детей и повела на прогулку. А Раечка и Яна сели в гостиной пить кофе. Это особый ритуал. Без чашки кофе, а то и нескольких, Раечка от дочери никогда не уходит. В процессе кофейной церемонии она обычно занимается воспитанием Яны. Раечка рассказывает дочери, как воспитывать детей и как вести себя с мужем. И хотя за всю свою жизнь сама она воспитала единственного ребенка, а именно Яну, и с мужем своим отцом Яны успешно состояла в разводе, столько, сколько Яна себя помнила, это нисколько Раечку не смущало. Раечка является истиной в последней инстанции, никогда ни в чем не сомневается и всегда готова развести чужую беду руками, ногами и вообще чем придется. «Яна, ты идеальная мать!» Раечка отпила глоток кофе и удовлетворенно замычала. «Я такая!» — согласилась с матерью Яна. С матерью она соглашалась крайне редко, но ведь против правды не попрешь. Яна и сама считает себя образцовой матерью. Тем не менее она насторожилась. Когда Раечка начинает беседу с комплимента, «Жди какой-нибудь неприятной нотации!» «Конечно, это не мое дело, но мне кажется, что тебе уже достаточно детей». «Действительно, Раечка опять завела свою любимую пластинку». «А мне так не кажется». Яна мечтательно улыбнулась и погладила себя по плоскому животу. Раечка чуть не поперхнулась кофе. «Как опять?» У матери были такие несчастные и испуганные глаза, что Яна ее пожалела. «Шутка», — Яна рассмеялась. «Ну и шуточки у тебя». Я чуть кофе не подавилась. Яночка, девочка моя ненаглядная, ну нельзя же в самом деле каждый раз рожать ребенка. Что значит каждый раз? Я не каждый раз, я от любви. Вот я и говорю. Влюбилась, разлюбилась, а ребеночка то остался. Раичка полезла в сумку, достала сигареты и зажигалку, но под взглядом Яны сунула сигареты обратно в сумку. Курить в своем доме Яна матери разрешала только на террасе. Сегодня на террасе было холодно и неуютно. «Правильно, ребеночек — это памятник любви», как неразумному дитяте поведала Яна матери. «Любовь ведь для чего дается?» «Для чего?» Раечка пощелкала зажигалкой и сунула ее вслед за сигаретами. «Поясни неразумной матери, а то я целую жизнь прожила», И ничего про любовь так и не знаю. Любовь дается для продолжения рода. Да ты что? Это же замечательно. Раечка всплеснула руками. Так ты его уже и продолжила, рот этот, вон, аж четыре раза. Все. Раечка рубанула рукой в воздух. Ничего теперь с твоим родом не случится, даже если ты вдруг этого своего дусика разлюбишь, не приведи Господь футь-футь-фу -фу -фу -фу три раза. Раечка поплевала через левое плечо, перекрестилась и постучала кулаком по столу. То совсем не обязательно опять замуж выходить и очередного ребёночка рожать. «Это уж как получится. Я ведь, если влюбляюсь, то выхожу замуж и рожаю ребенка. Как же иначе? А когда любовь проходит, развожусь. Это же нормально. Чего в этом такого уж удивительного? Все никак у людей. Здравствуйте». А у людей это как? Замуж не выходить, детей не рожать и не разводиться. Тогда бы людей никаких не было. Влюбляться поменьше надо. Чувства свои проверить для начала, что ли, прежде чем замуж прыгать, да детей рожать. «Слушай, а кому от этого плохо?» — удивилась Яна. «Мне хорошо, детям хорошо, Дусику тоже хорошо. Было бы плохо, он бы мне сказал. Тебе, что ли, от моих детей плохо?» «Я она...» — Раечка тяжело вздохнула. «Ты не понимаешь, что твое поведение совершенно безответственное. Как же это? Я разве детей рожаю и в детдом сдаю? Или они у меня голодные на паперте побираются?» «Да тебе повезло просто. Вон сколько женщин вокруг с детьми мыкаются». Раечка плавно обвела рукой роскошную гостиную. «Их и замуж никто не берет, и на детей алименты не платят Яна проследила взглядом за рукой матери и отметила, что гостиная действительно удалась. Тем более, что никаких матерей-одиночек по углам не обнаружилось. «Это их проблема. Значит, они чего-то делают неправильно. У меня же все по-другому». «Посмотрела бы я на тебя, как и что у тебя было бы, если бы не этот человек, твой отец». Раечка возвела глаза к потолку. «То есть ты хочешь сказать...» «Что я сама из себя ничего не представляю?» «Представляешь, но не больше, чем все остальные, у которых нет такого любящего и богатого папочки. Или ты думаешь, что среди гримык несчастных нет никого с длинными ногами, роскошными волосами, идеальной фигурой и хорошеньким личиком?» «А мозги?» Яна постучала себя пальцем по лбу. «Про самое главное ты как-то подзабыла». «Уверяю тебя, что среди несчастных, одиноких женщин попадаются и умницы. Их, знаешь, наверное, в процентном соотношении даже больше, чем дурочек. Мужчины почему-то умных женщин недолюбливают. Это те мужчины, которые сами дураки. Значит, ты хочешь сказать, что Дусик на мне женился исключительно из-за папиных денег? Из-за денег, из-за дома, из-за квартиры, из-за машины». «Невеста-то с приданным оказалась. Ты же папеньки дочка единственная и неповторимая. Он тебе каждый раз свадьбу устраивает, как у принцессы. И Дусику твоему все уже готовенькое досталось на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому самому не шибко на работе убиваться надо». При этих словах матери Яна потемнела лицом. Про нее саму Раечка может говорить все, что угодно, но поливать грязью Дусика — «Она не позволит». Однако Раечка так разошлась, что ничего не заметила и с упоением продолжала. «Конечно, немалую роль сыграло то, что ко всему этому прилагаются еще и безукоризненные ноги. Но, уверяю тебя, если бы ноги у тебя были бубликом...» Раечка изобразила руками этот самый бублик. «Твой дусик от тебя все равно бы никуда не делся. А эти хмыри твои бывшие, фиг бы они тебе денег на детей давали...» если б сами не зарабатывали столько, что не знают уже, куда одевать. Вот считали бы каждую копейку, тогда ничего бы тебе от них не отломилось. А так, когда денег хоть жопы ешь, отчего же на родных деток не прислать?» «Мне кажется, ты мне просто завидуешь», — припечатал Яна. «Чему завидовать?» — Раечка захлопала длинными накрашенными ресницами. «Случись что, не приведи Господь с твоим отцом или с мужем», Что ты делать-то будешь? Чем детей кормить? Ты же не шиша, сама делать не умеешь. Или замуж опять выйдешь? Завидую я. Да у меня душа за тебя болит. И напрасно. Я напередернула плечами. Я буду решать проблемы по мере их поступления. В конце концов, продам чего-нибудь, если уж совсем припрёт. И вообще... «Почему ты вдруг решила, что с папой или Дусиком обязательно должно случиться что-то нехорошее? Еще накаркаешь?» «Спаси Господи!» Раечка опять поплевала, постучала по столу и троекратно перекрестилась. «Ничего я такого не говорила. Пусть живут и процветают». «Кстати, о папе...» «Подожди минуточку». Яна встала и вышла из гостиной. Вернулась она с пачкой пятитысячных купюр, перетянутых аптечной резинкой». А вот он просил тебе передать. Яна положила деньги на стол перед матерью и поклонилась. Спасибо тебе, мамочка, за то, что нашла мне такого хорошего папу. Раиса Львовна тяжело вздохнула, смахнула со щеки слезинку и спрятала деньги в сумку. Разумеется, она прекрасно себе представляла, что случится что-то с ее бывшим мужем, отцом Яны. Больше всех от этого пострадает именно она сама.